От автора. Я написал Заир, совершая свое собственное паломничество по этому миру с января по июнь 2004 года. Части книги создавались в Париже, Сен-Мартене, Франция, Мадриде, Барселоне, Испания, Амстердаме, Голландия, на Автостраде, Бельгия, в Алмате и в Степи, Казахстан. Хочу поблагодарить моих французских издателей, Ан и Алена Карьеров взявших на себя труд обеспечить меня сведениями относительно французских законов, которые упоминаются в этой книге. Впервые упоминание о банке услуг встретилось мне в романе Тома Вулфа «Костры амбиций». История о Гансии и Фрице в Токио, ее вспоминает Эстер, приведена в книге Дэниела Куина «Измаил». Мистик, на которого ссылается Мари, говоря о том, что все мы должны быть бдительны, это Кенан Рифай. Большая часть диалогов, которые ведут в Париже члены племени, были пересказаны мне молодыми людьми, принадлежащими к аналогичным группам. Некоторые из них помещали свои тексты в интернете, но установить авторство не представляется возможным. Стихотворение, выученное главным героем в детстве, он вспоминает его в больнице, принадлежит перу бразильского поэта Мануэла Бандейры и называется «Созвучие». Кое-какие замечания Марии после той сцены, когда герой отправляется на вокзал встречать американского актера, родились из разговора с Агнетой Сьодин, шведской актрисой. Концепция необходимости стирания личной истории, хоть и является частью многих ритуалов инициации, подробно обоснована в книге Карлоса Кастанеды «Путешествие в экслан Закон Янта сформулировал датский писатель Аксель Сандемоза. В романе «Беглец переходит границы». Дмитрий Воскобойников и Евгения Дацук люди, дружбой с которыми я очень горжусь и которые сделали мой визит в Казахстан возможным. В Алмате я смог встретиться с Мангали, Тасмагамбетовым, автором книги Кентавры Великой степи, и превосходным знатоком местной культуры, который предоставил мне необходимые сведения относительно политической и культурной ситуации в Казахстане прежде и теперь. Я признателен также президенту этой страны Нурсултану Назарбаеву за радушный прием. Пользуясь случаем выразить ему свое восхищение тем, что он не стал продолжать ядерные испытания в своей стране, хотя и располагал все необходимые технологии для этого и предпочел ликвидировать весь атомный арсенал. И, наконец, приношу искреннюю благодарность тем трем людям, которые сделали возможным волшебные впечатления от степи. Моим терпеливым спутникам. Кайсару Алимкулову, талантливому художнику Досу, Дасбулу Касимову, который вдохновил меня на создание персонажа, носящего то же имя, и Марии Немировской, моей переводчице, очень скоро ставшей моим другом. Текст читал Игорь Сергеев.